Глава восьмая Ну вот я и дома Лежаков не смог сдержать улыбки, оказавшись на территории родной части Он даже не стал подъезжать к штабу и высадился еще у ворот Просто хотелось прогуляться и посмотреть, как тут обстоят дела Но стоило зайти внутрь, как сердце его забилось чуть чаще Как минимум, ему показалось странным, что здесь стало подозрительно немноголюдно. И с каждым шагом пульс его лишь возрастал. Навстречу ему то и дело попадались уставшие бойцы, и каждый с нескрываемой радостью встречал командующего. Солдаты подбегали, здоровались, и дальше бежали по своим делам. Если ему все улыбались, то сам Лежаков постепенно хмурился все сильнее. — Ну нет, не мог же он угробить половину личного состава! — воскликнул генерал. — Это же невозможно! Не мог ведь! Над головой пролетела вереница истребителей на предельно низкой высоте. Уши слегка заложило от двигателей, но Лежаков не обратил на это никакого внимания, ведь он смотрел на установку за 800 миллионов, которую для части лично отписал император. Эта установка для разминирования долгое время хранилась и бережно обслуживалась в ангаре. А теперь она почему-то взяла и уползла за пределы военной базы. За ней потянулась вереница танков, после них колонна грузовиков. Странно это все. Генерал ускорил шаг и направился в сторону штаба. Но прямо перед ним пронеслись три дымящихся броневика. Они резко остановились у входа в хранилище и оттуда сразу высыпали бойцы. Двоих раненых бросили в руки медикам, остальные спешно выбрасывали из багажного отсека трофеи. И спустя минуту место раненых заняли свежие бойцы, после чего все они загрузились в новые броневики и рванули обратно. «Куда?» — крикнул им вслед лежаков. «Вы же задание, А как же отдых?» Но они его уже не слышали, так как их ждало новое задание и новые горы трофеев. «Да что же тут творится-то?» схватился за голову генерал и теперь уже побежал в штаб трусцой, стараясь не смотреть на происходящее вокруг. «Леночка!» облегченно выдохнул Лежаков, увидев свою секретаршу. «Ну хоть ты здесь!» «Здравствуй, Леночка! Я вернулся!» «О, добрый день!» Обрадовалась она, тогда как генерал замер в изумлении и уставился на висящую перед дверью в его кабинет камуфляжную тряпку. «А это что?» эм, скривилась та. «Как бы так сказать?» Костя что, ремонт затеял?» — усмехнулся Лежаков. «Это дело хорошее, но я думаю, лучше оставить все как было. Привык уже к своему любимому кабинету». Даже мебель менять не хочется Все такое родное И так дорого сердцу Ну, затеял, да Замялась Леночка Но вам туда пока не надо, товарищ генерал Сегодня бригада уже начнет делать ремонт А вы пока можете посидеть в кабинете заместителя, кстати Там тоже очень уютно Не-не, я слишком соскучился по своему любимому кабинету Отрезал Лежаков. «Да и дела надо проверить, а то на душе что-то неспокойно». Он отодвинул тряпку и обомлел. Ведь двери за ней не оказалось. Нет, дверь он тоже увидел, но не на своем месте. Ведь раньше она точно не торчала из противоположной стены. На паркете обугленные участки. В другой стене дыры от пуль. Все посечено осколками потолок тоже почернел от языков пламени а бронированное окно покрыто трещинами причем изнутри будто бы кто-то пытался вырваться отсюда но не получилось портфель упал на пол а лежаков еще некоторое время смотрел по сторонам леночка прохрипел он а у нас есть успокоительное конечно конечно я заранее приготовил Она сразу вручила ему литровую кружку и побежала к своему столу. «Литровая?» — удивился Лежаков, но секретарша уже начала наливать ему. «Да, вы ведь даже зайти толком не успели», — улыбнулась она и остановилась только, когда кружка была заполнена до краев. Генерал не стал сопротивляться и, пожав плечами, осушил чарку. Лицо слегка порозовело, и состояние постепенно стало приходить в норму. «Обманула меня Леночка!» — блаженно улыбнулся генерал. «Это неуспокоительно! «Конечно же, это коньяк, товарищ генерал! Я вас уже не первый год знаю, как-никак!» — пожала плечами она. «Спасибо!» — кивнул ей Лежаков. «Так и правда лучше!» Генерал почувствовал, как коньяк теплотой разливается по организму, И все проблемы уже не кажутся столь серьезными. Так что он, наконец, решился зайти в кабинет. Но оказалось, что нет. Проблемы действительно серьезные. Шкафы с важнейшими документами лежат по частям в разных концах комнаты. Сейф почему-то перенесен в другой угол, хотя раньше он был намертво приделан к полу. И только кресло стоит на месте, так что лежаков... Сразу плюхнулся в него и прикрыл от удовольствия глаза. «Что хоть здесь произошло?» — выдохнул он. «Не переживайте, все подробно расписано в отчетах», — попыталась успокоить его Леночка. «Ладно, но хоть ты цел, мой дорогой друг», — обратился Лежаков к своему креслу и похлопал по подлокотнику. Вот только после второго хлопка он взял и отвалился. «Да как так? Кресло-то за что? Генерал закрыл лицо ладонями, и некоторое время сидел, пытаясь вернуть себе возможность нормально мыслить и подавляя желание схватиться за оружие. Спустя пару минут он посмотрел на заваленный отчетами стол, собрался взять первую попавшуюся папку и почитать, что там пишут, но тук-тук-тук послышался знакомый голос из-за тряпки. «Можно?» «Войдите!» — махнул рукой генерал, и из-за камуфляжной тряпки показался Костя. «О, приветствую! Поздравляю с возвращением! Рад видеть!» — заулыбался он, тогда как Лежаков сжал кулаки и прищурился. «Ну, заходи! Нам как раз есть о чем поговорить!» — процедил он сквозь зубы. «Да без проблем!» — пожал плечами Константин и прыгнул в кресло напротив. — Леночка, а принеси нам, пожалуйста, два твоих фирменных чая и круассанов. — Сейчас, сейчас, минуточку, — пискнула из коридора Леночка, тогда как Лежаков чуть не заорал от возмущения. Ведь это его секретарша. Вскоре принесли чай, и Лежаков сделал небольшой глоток. А поняв, что в фирменном чае содержится коньяк, Сразу сделал глоток побольше и закрыл глаза от удовольствия. «Нам нужно поговорить, Костя!» — протянул он. «Конечно нужно. Я как раз хотел спросить, что у вас тут за беспорядок в части. Но нельзя же так!» — возмутился Костя, тогда как Лежаков встал со своего кресла и подошел к уцелевшему шкафу, сразу начав там рыться. «Что-то потерялось?» «Где мое табельное оружие?» — продолжал рыться в шкафу генерал. «А зачем?» «Очень надо! И срочно!» — рыкнул он, переворачивая содержимое полок. «Вообще-то...» — Костя поднял палец, собираясь изречь очередную мудрость. «По уставу начальство не имеет права застрелиться на рабочем месте». «А кто сказал, что я застрелиться собираюсь?» «Какой же все-таки он классный руководитель, этот Лежаков!» Внимательно выслушал меня, не перебивая. Я быстро ему рассказал о происшествиях в части за время его отсутствия, немного похвастался своими нововведениями и решительными действиями на посту начальника части. А на него приятно было смотреть. Он так впечатлился моими успехами, что в какой-то момент мне даже показалось, «Будто бы он вот-вот расплачется от гордости». «Но нет. Наш генерал — мужик мощный. Сдержался». «И даже когда узнал некоторые подробности об особо опасных операциях». «И вот сейчас я думаю, что мне делать дальше?» «Заданий не найти, поскольку они тупо закончились. А я точно знаю, что их больше нет. Ведь сам достал из-за даже те, которые откладывались на неопределенный срок». Люди забрали даже самые тяжелые направления, которые я бы хотел присвоить себе. Но нельзя же пользоваться служебным положением, верно? Раз люди посчитали, что им будет безопаснее проводить диверсии в тылу новосов, чем оставаться в части, значит, они и правда так считают. Вернувшись в опустевшую казарму, я думал сгонять в домен и там чем-нибудь напрячь бесов. «Все-таки мои бойцы сейчас на полигоне, и сильнее напрячь их уже не получится». Но долго скучать не пришлось, ведь едва я заглянул в подсобку, как в части взвылы сирен». И вот это уже неожиданно. Вызвал Рэмбо и приказал срочно разобраться с ситуацией, после чего пулей рванул обратно в штаб. Уже через минуту влетел в кабинет Лежакова, Но он сам сидел с растерянным видом и не понимал, что это за сирена и почему она вдруг сработала. «Костя, что случилось?» – заверещал он, стоило мне забежать в кабинет. «А мне откуда знать? И двух часов не прошло, как вы вступили в должность, а уже сирена воет», – возмутился я. «Константин, это твои проделки?» «А ну, сознавайся!» – продолжил кричать он. «Я самый обычный старший лейтенант. Какие ко мне могут быть претензии? Но правда, обидно, когда тебя сразу начинают обвинять. Будто бы из-за меня часто сирена воет. И вообще, вы начальник части. Вот и расскажите, чего произошло. «Леночка!» – проигнорировал меня Лежаков. «Срочно вызывай Кардиналова!» «Кардиналов в отпуске», – без запинки ответила та. «Тогда зама моего, Семёныча!» Мгновенно среагировал генерал. Он тоже в отпуск убежал. Тогда Дубравина и Козлова, срочно! ударил по столу генерал, от чего тот чуть было не развалился. Но зачем мебель-то бить? Я и так его еле успел склеить обратно. Все в отпуске, товарищ генерал! воскликнула Леночка. Только кости и остался. Да что ты с людьми сделал, Константин? Схватился за голову лежаков Ладно Времени на верещание нет И совсем скоро В кабинет начали забегать офицеры И командиры разных отрядов Все-таки сиреновые, Где-то даже пальба уже слышится И никто при этом не понимает Почему все это Так что вскоре включили экраны И вывели на них изображение с камер наружного наблюдения И на двух из них мы заметили Подозрительную активность Да это же проникновение!» — возмутился Лежаков. «Как это возможно?» «Что-то мне это не нравится!» — проборчал кто-то из офицеров. «И правда, выстрелы звучали все чаще. Послышались длинные пулеметные очереди. Затем прогремели взрывы. «Ничего!» — махнул я рукой и достал клинок. «Сейчас я их!» «Стоять!» — рявкнул Лежаков. «Куда собрался?» «Мы даже не поняли, что происходит!» А чего тут понимать? Все и так ясно, как солнечный день. Впрочем, не стал с ним спорить и решил задержаться, посмотреть, что там на экранах происходит. Минуты за две остальные тоже начали осознавать происходящее, и эти новости никому не пришлись по душе. А я уже сформулировал задание и отправил на него своих бойцов, так что действительно могу спокойно посидеть тут и понаблюдать со стороны. Да и вдруг кто-то захочет напасть на Лежакова. Кто его тогда защитит? «Это демоны!» — прокричал кто-то по рации. «Мы уничтожили шестерых, и ошибки быть не может!» «Константин!» — взревел генерал. «Да это не мои!» «Ну вот, опять все катят на меня бочку. Чуть что, сразу...» «Константин!» «Как это не твои!» «Это же демоны, а ты демонолог!» — возмутился он. будто бы кто-то вам поверит!» — хохотнул я. «Но в чем-то они действительно правы. Рогатые, красные, синие, зеленые — это действительно самые настоящие демоны, и сейчас они напали на нашу военную часть. В частности, прорываются они в основном в сторону складов». «А вот это плохо!» — нахмурился Лежаков. Там же склад боеприпасов. Он смотрел на то, как демоны с факелами прорываются в здание, и первые из них вскоре попали внутрь. Ладно, склад находится довольно далеко от части. Попытался успокоить его один из офицеров. Да? Если он рванет, кратер будет и здесь. Знаешь, сколько там боеприпасов хранится? Взревел генерал. Там же... Два ящика там. Махнул я рукой, и в следующий момент раздался едва слышимый, приглушенный хлопок. Немного дыма вырвалось из двери, и... и все. «Не понял?» — замотал головой лежаков. «Мы же этот склад двенадцать лет наполняли. Какие еще два ящика? Почему так мало?» «Почему два ящика? Так мы с Деревянкиным просто не придумали...» «Куда пристроить столько арбалетных болтов?» Пожал я плечами. «Вот они и остались там лежать, а остальное потратили». Он очень хотел что-то возразить на это, но его внимание отвлекли следующие кадры. Сейчас на экране показывали, как несколько быстроходных бронетранспортеров несутся прямо через лес в сторону складов, и никто не мог понять, откуда они там взялись. «Это что?» нахмурился Лежаков. «Смертники, видать!» — вздохнул кто-то. «И правда, все выглядело, будто бы эти два бронетранспортера пытаются убиться, даже не добравшись до здания склада. Мчатся, не глядя, постоянно задевают деревья, сносят кусты, взлетают на кочках и, приземлившись, несутся дальше. Так, на полном ходу, они ворвались в распахнутые ворота склада, И на этом пропали с экранов. «Не переживайте, это мои!» — махнул я рукой. «С полигона их выдернул». Тем временем внутри послышалась пальба, рев монстров, сверкнуло несколько вспышек. Здоровенный демон с длинными стальными когтями ворвался в склад следом за бронетранспортерами, но вылетел оттуда уже спустя секунду. Он уже начал загребать когтями в другую сторону — но из прохода выстрелила плеть и, обхватив рогатого за ногу, затащила обратно. «Впервые вижу настоящего демонолога, вернее, его созданий», — пролепетал один из наблюдателей. А вот мне, между прочим, обидно. Сколько раз мне надо повторить, что я тоже демонолог. Но стоит сказать, что этот демонолог и правда силен. Нет, не по моим меркам, а скорее по меркам этого мира. Он смог продавить защиту военной базы и открыл тут портал. Смог перехитрить противодемонические артефакты. Призвал пусть и небольшую, но все же армию и застал защитников врасплох. «Костя, опять твоих показывают!» Я повернулся к экранам, а там действительно мои бравые солдаты. Два бронетранспортера выехали из здания склада и рванули прочь, а остальные облегченно вздохнули. Отлично! Сейчас они прибудут и доложат, что там произошло? обрадовался Лежаков. А замялся я. Что не так? Ну так они обратно на полигон поехали, развел я руками. Тренировку никто не отменял так-то. Впрочем, они и правда могут спокойно продолжить тренироваться. И нужды в них больше нет. Ведь на этом атака завершилась. Сирена вскоре смолкла, и уже другие отряды стали разбираться в происшествии. Проверка прошла буквально за полчаса, и по итогу нам сообщили, что на территории самой части почти ничего не случилось. Но помимо арсенала, у демонов была еще одна цель. Мы нашли еще одно место, и там демоны смогли выполнить свою задачу. — завершил свой доклад разведчик. — И где? — поинтересовался я, тогда как он потупил взгляд. — Было взломано твое личное хранилище, Костя. Я посмотрел на Рэмбо, что стоял рядом, и тот сразу побледнел. — Из каких пор там нет охраны? — спокойно проговорил я. Рэмбо забился мелкой дрожью. А боец подумал, что я обращаюсь к нему и тоже стал... «Оправдываться. Ну, там пересменка как раз была, вот и не смогли дать достойный отпор». «Допустим. И что же случилось в моем хранилище?» «Все еще, сдерживая эмоции, уточнил я. Ну, само хранилище цело, просто оно теперь пустое». Заключил тот, а Рэмбо закрыл глаза и приставил к виску пистолет. Правда, потом открыл один глаз» и посмотрел на меня, уточняя, можно ли ему сейчас застрелиться. Людям в комнате сразу стало некомфортно, ведь я стоял и думал, как мне поступить, а когда я думаю, аура иногда сама по себе вырывается наружу. «Товарищ генерал, а помните, вы мне отпуск обещали? Можно я сейчас пойду?» — поинтересовался майор. «Да ладно!» — махнул я рукой, и аура тут же пропала. С кем не бывает. Ничего же страшного не произошло, и никто не пострадал. Это просто железяки. «Костя!» — в кабинет ворвался Деревянкин. «Костя! Твою ячейку вскрыли! Там же вооружение на тридцать миллионов было! Все вынесли!» «Не знаю, кто это сделал», — заулыбался Лежаков, «но мне почему-то его уже жалко». «Да ладно!» «Просто железяки!» — снова повторил я. «Пойду погуляю, свежим воздухом подышу!» Вышел на улицу, спокойно прогулялся и действительно подышал прохладным воздухом. Затем вернулся в казарму, достал из-под кровати мешок, примерно с пятью сотнями золотых, и кинул его Рэмбо. Кстати, в нашей комнате тоже нашлись трупы демонов, которые Эльза сгребла в кучку шваброй, и сейчас затирает пол от следов крови. Зря я похвалил этого демонолога. Все-таки до настоящей демонологии ему еще очень далеко. Ведь он даже не умеет ставить печать переработки тел. Мои призванные существа пропадают практически полностью, и за счет этого тратят куда меньше энергии для перерождения. Потому со мной работать выгоднее, и можно так не заламывать цену. «У тебя два часа», — коротко проговорил я. «Два сраных часа. Ты знаешь, что тебе надо сделать». «Знаю», — насупился Рэмбо. «Я исправлю эту ситуацию, господин». На этом он пропал, а я спокойно улегся на свою койку. И в чем-то Лежаков все-таки прав. Мне тоже жалко того недотепу, что решился пойти на такое». Но от этого ему не будет легче. Саид сидел на заднем сидении своего роскошного красного лимузина и направлялся домой после важного мероприятия. Съезд демонологов Османской империи он никак не мог пропустить, так как является сильнейшим среди всех прочих и очень любит, когда его так восхваляют. А восхвалений на этом съезде всегда удается получить немало. Нападение прошло успешно, господин. Рядом с Саидом появился его личный демон-прислужник. Не так успешно, как хотелось бы, но одну из задач вашей войны выполнили. Им удалось забрать все имущество вашего врага. Пусть ничего ценного у него не оказалось, только оружие и одежда. А вот артефактов и золота не нашлось. Да и подорвать склад не вышло, ведь он оказался пуст. «Не может быть! Неужели у него и правда ничего нет? Не может ведь он артефакты под подушкой хранители где-нибудь в особняке!» Удивился Диманов. «У него нет особняка. Он в казарме живет», — развел руками прислужник, тогда как Саид расхохотался. «Серьезно? Ну что за убожество!» Он не мог прекратить смеяться, ведь с его стороны это выглядело комично. Сын обнищавшей империи, которая не в силах даже склады боеприпасов заполнить. Хотя по документам было указано, что полки ломятся от снарядов. Да и как настоящий демонолог может жить в казармах? Это же позор! Почему кто-то считает Константина сильным демонологом? Ведь сильный демонолог в первую очередь должен уважать себя. «Вот не понимаю!» — замотал головой Саид. Живет, как нищая собака в казарме. Артефактов никаких нет. Магических приспособлений тоже. То ли дело я. Вот по мне сразу видно, насколько я могущественный демонолог. Гордо расправил плечи он. У меня свои подземные лаборатории. Личный особняк. Да, кстати, нам долго ехать. Я уже заскучал по своему величественному дому. Причем его особняк — это не просто какое-то обычное здание. Не только он, но и многие другие считают, что это настоящее произведение искусства, и оно входит в 30 лучших имений всей империи. Там роскошные сады, скульптуры, фонтаны. В самом здании расположены залы с самыми разными коллекциями, начиная от кальянов и заканчивая верблюжьими седлами. Причем... «Некоторым из них уже несколько тысяч лет». «Так, почему мы остановились?» — выругался Саи. «Я же сказал, что хочу поскорее принять горячую ванну!» «Тут некоторая проблема, господин», — скривился водитель. «Какая еще проблема? Это у тебя проблема! Ведь мы давно должны были быть дома!» — рассердился демонолог. «Да, но проблема в том...» «Что я не вижу дома?» Саид не понял, что за бред несет его водитель, и открыл окно. А там и правда. Вместо дома — пустое место. Может показаться смешным, но у него сложилось впечатление, будто бы сюда прибежали тысячи бесов и разобрали особняк по кирпичикам. Но такие бредовые мысли Саид сразу выбросил из головы. «Так ведь не бывает!» «Верно».